Илья Муромец и поганое идолище Месяц с тех пор прошел, год пробежал. Скучно стало Муромцу. Вновь едет Илья по чисту полю, Глядит навстречу перехожий калика. Хоть на том калике одежа простая, До семи шелков на нем лопатки. В те лопатки вплетено по дорогому самоцветному камню Не ради красы, ради осенних ночей. Калика посвистывает, с руки на руку пудовую палочку перекидывает. Дрожит земля от количьи поступи. Говорит Илья, — Здравствуй, Калика-перехожий! Как звать тебя? Откуда бредешь, куда путь держишь? Тот отвечает, — Что же, здравствуй ты, Илья Иванович! А ли не узнал меня, Калику? Не я ли к тебе в село Карачарово хаживал? Не я ли подносил тебе медвяное питьецо? Имя мне сильное, могучее, Иванище. А теперь иду от Царьграда в стольный Киев к князю Владимиру. Спрашивает Илья. Все ли в том Царьграде по-прежнему? Калика так богатырю ответствовал. В том Царьграде все не по-старому, ни по-прежнему. По Приехал в Царьград к царю Константину Боголюбовичу, Поганое идолище! Сидит сейчас идолище в белокаменных палатах за дубовыми столами, за сахарными яствами, а к самому царю Константину Боголюбовичу повернулся хребтинищем. Такого вора еще не видывал свет, слыхом ранее про него еще никто не слыхивал. У голова с пивной котел, между глаз идет каленая стрела, а в плечах косая сожень. Воскликнул Илья. «Отчего же ты, сильный, могучий Иванище, не очистил царьград от поганого идолища? чего не убил проклятого вора?» Отвечает ему Иванище. «На того вора силы моей не хватит, здесь надобен иной богатырь». Решил Илья. «Скидывай тогда с себя свою количью одежу». «Разувай лопатки семи шелков с камнями самоцветами, подавая мне свою пудовую палочку, а взамен бери моего коня и надень моё богатырское платье. Я пойду в Царьград, повстречаюсь с тем идолищем». Так они и сделали. Надел Илья Муромец каличью одежу, надел лопатки семи шелков, захватил пудовую палочку — и пошел к царьграду. Долго ли коротко добрался он до города, заглянул на царский двор к самому Константину Боголюбовичу, позвал царя зычным голосом. «Эй, царь Константин Боголюбович, возьми калику в свои белокаменные палаты, накорми досыта, напои допьяна, затем каликой пришли к тебе неплохие вести». Царь Константин Боголюбович таким словам обрадовался, выходит на широкое цареградское крыльцо, приглашает гостя. «Ступай ко мне в белокаменные палаты!» Перехожего калику и не надо упрашивать. Тотчас заглянул он в палаты, крест там клал по писаному, поклоны вел по ученому. Поклонился затем царю Константину Боголюбовичу, а на поганое идолище и внимания не обращает. Тот перестал есть пить, разозлился, насупился, хочет калики повести допрос. Ты откуда такой сякой взялся? С земли, скоей орды повыискался? Отвечает калика. Я сам от города Киева хожу-брожу по Святой Руси, где на поклонный крест помолюсь, где на церковную маковку спрашивает идолище а что в том городе киеве говорят есть илья муромец иванов сын коли есть он то велик ли ростом калка отвечает налезает на илью неприметное количье одежа засмеялся идолище мне трех платьев на себя маловато будет вновь спрашивает а по многу Илья хлеба ест. Ест, муромец, по три крупитчатых калачика. Здесь Идалище совсем развеселился. Эк, богатырь, да еще и славится! Я бы его на одну руку клал, другой ударил бы, только блин бы и стал с него, с муромца. Я как ем, так сразу по три коровы-яловицы». Запиваю их тремя ведрами пива. Калика говорит, у нашего князя Владимира Была коровище-обжорище, Тоже много ела-пила, да и треснула. Кровью налился от таких слов идолище, Словно комар напившийся, Опрокидывал он дубовые столы, Дорогие вина, сахарные яства, Метнул в Калику ножище-кинжалище, Уклонился тот. Пролетел ножище в палатную лепину, И улетела лепина со всей стеной. Не стал калика мешкаться, Подхватил идолище за ноги, Говорит царю таковы слова. Вот что, царь Константин Боголюбович, Упади-ка ты под лавку, Не попади на мой богатырский мах. Кто на него попадет, тот жив не бывает. Царь послушался, залез под лавку, Сидит, не дышит. Взялся тогда муромец поганым идолищем помахивать, махнул раз, махнул второй, за ним третий, с того и дух вон.